Глава восьмая. Кем угодно нет, а разумным существом — да. Низшие миры — не только те, где отрицают магию и идут по пути технического прогресса. Ваша земля в этом плане даже отстает. Есть низшие миры, где роботизация доведена до такого уровня, что людям попросту нет места. Такой мир долго жить не сможет. Уничтожится. Техника бездушна. Попытки подселить душу в механизмы — изначально обречены на провал. Почему же? Многие мечтают о бессмертии. Если получить тело, которое не будет чувствовать боль, органы не будут приходить в негодность. Болезни тела посылаются нам богами. Это наше искупление за прошлую жизнь, путь перерождения, который мы обязаны пройти достойно. Речь, конечно же, идет о низших мирах. Это возможность в следующей жизни не оказаться на грани а получить жизнь получше. К примеру, попасть в мир, где есть магия, где живут такие разумные существа, как драконы, фениксы, сильфы, химеры. Ты хочешь сказать, что мы, хранители лами, храним эти существа, точнее их души? Форма ничто. Главное — душа, а она есть у всех. И душа при прошлой жизни, способная менять форму своего тела, не прибегая к помощи лами, сохраняет ее и на грани. И такой формой пользуемся мы, хранители. «Ошизеть!» «Тише, Марина. Я тебя усыпить пытаюсь, а не взбудоражить». «Ну как же?» Я не стушевалась, наоборот. «Пропустить такое откровение, а потом локти кусать?» «Это что же, мой Феликс-оборотень?» Он когда-то был человеком, который мог превращаться в черного феникса, и при этом мир, в котором он жил, считается низшим. Эти сведения для хранителей не секрет. Просто все данные вам сообщат позже. Почему? Ведь выбирать, на какой факультет поступать, мы должны на нулевом уровне. Потому что ликвидатором может стать любой из вас и на любом факультете. «В рейды поодиночке не ходят, это командная работа. А нам важно, чтобы вы выбрали то, к чему лежит душа. Нравится лечить? Замечательно. Факультет лекарского дела открыт для вас. Хотите создавать артефакты? Прекрасно. Поверь, Марина, даже студент факультета права и дела производства может участвовать в рейде». «И что он будет делать? Зачитывать монстру его права, пока тот его убивает?» Он такой же хранитель лами, как и любой другой участник рейда, и делать он будет все то же самое». «Обтекаемый ответ!» «Неужели ты думаешь, что ликвидатором позволят стать хранителю, который к этому будет не готов ни в физическом, ни в моральном плане? Вас всему обучат и очень плотно возьмутся за тех, кто станет ликвидатором. Практику и рейды проводят на всех факультетах». Немного, но достаточно, чтобы определиться со студентами, которые в итоге изберут стезю ликвидатора и захотят пойти по пути высшей эволюции, и, что немаловажно, у них это получится. А остальные утешатся тем, что учатся на том факультете, который выбрали. Вроде как занимаются любимым делом, хотя не ликвидаторы, и им добыча кристаллов маниара не светит. Светит. Но не в том количестве, что получают ликвидаторы. Глава рода распределяет добытое по всем членам своего рода согласно многим параметрам. Традиционно именно он самый главный добытчик. Столько рейдов, сколько совершает глава, не делает никто. Поэтому так важны высокие рода, хотя высшие миры населяют не только маги и хранители. Черт с ними, с великими родами и домами! Во все времена от них снобизмом попахивала! Леди Марина! — рыкнул, предостерегая Лейнард. Я не принижаю их важность, но сейчас они меня интересуют куда меньше. Вот ты сказал, что главная цель Хранителя — пройти путь высшей эволюции. Верно. Стать Творцом, обрести условное бессмертие. Почему условное? Потому что только боги вечны, а помощники могут оступиться и последуют наказание. Все, кто станет ликвидатором на особом положении у богов, они в любой момент могут вмешаться в нашу жизнь. Можно подумать, сейчас не вмешиваются. Конечно, вмешиваются, потому что мы их детище. Я имел в виду, что вершить судьбу ликвидатора могут только боги. Ни у кого из нас нет права лишить ликвидатора жизни, только вывести на суд высших богов. Даже если он убивал мирных жителей, строил козни. Не верю, что вина за то, что у вас высокие леди мрут как мухи, лежит на каком-нибудь человеке далеком от Иллами. Это однозначно кто-то из высоких родов. И не удивлюсь, если ликвидатор. Так почему же, если боги вмешиваются в нашу жизнь, то здесь они дают им простор для бесчинств? Потому что все идет так, как должно. Значит, нашему миру это необходимо. А как же невинные? Разве те леди в чем-то виноваты? Где же справедливость? Марина — это решение богов, и оно не оспаривается. Мы не знаем их замыслов и не знаем, что творила душа, прежде чем заново родиться в роду хранителей. Но если ее прошлое оставило отпечаток на новой жизни и стремления не изменились, вполне возможен и такой исход. Как и то, что эта душа в новом воплощении не должна была сейчас умирать. И такое возможно. Значит, новая жизнь будет лучше, счастливее, слабое утешение. Мы иначе относимся к смерти. Надеюсь, позже ты обязательно поймешь, почему. Да уж, конечно, пойму. Ладно, ты не договорил про помощников, я перебила, извини. Они могут сами пожелать и отказаться от своего могущества, к примеру, захотев возродиться в том мире, какой они сами создали. И так бывает. Если я об этом говорю, значит, было. Резонно. «Хорошо, давай смоделируем ситуацию, когда хранитель Лами достиг той самой эволюции. Он ее прошел. И что с его Лами? Куда денутся три души, если он станет помощником высших богов? Они так и не смогут переродиться. Обретут условное бессмертие наравне со своим хранителем в образе невольных помощников и союзников?» «Невольных союзников не бывает». «Да брось, Лейнард!» — фыркнула. «Есть моменты, когда для достижения большего блага выбор невелик стать союзником врага или потерять вообще все. Но выбор есть всегда. На грани души находятся не просто так. Они знают, почему они там, и это их выбор – остаться или искупить свои грехи. А уж те души, что считаются древними, особенно, потому что им давался шанс на перерождение, но они от него отказались. Неважно, ты не дал конкретный ответ, что происходит с Илами, которые в связке с новоиспеченным помощником высших богов. Они сами выбирают новую жизнь, Марина. Где, кем и у кого родиться. Боги, как ты понимаешь, не пользуются илами, а помощники наделяются именно божественной силой, как минимум наполовину равной той, что есть у богов. Вот это ночка, выдохнула я, немного успокоенная заявлением Лейнарда. Прямо время открытий. Вы еще неоднократно к этому вернетесь и будете разбирать на лекциях, добавил Лейнард. Устало а у меня закралась мысль. По-хорошему, она должна была возникнуть раньше, но я же, как обычно, только о себе и думаю. А ты во время обучения на третьей ступени участвуешь в рейдах? В рейдах участвуют с первой ступени. Конечно же, под контролем куратора. Растягивая слова в попытке задушить зевок на корню, произнес он. «Ну да, участвую вместе со своей командой». Мысленно удивилась порядком «Академии», Потом сообразила, что Лейнард-то будущий глава первого рода, с ним наверняка все иначе, чем с другими студентами. И перед тем, как прийти ко мне, ты с Рейда вернулся? На этот вопрос Лейнард почему-то долго не отвечал. Я прождала пару минут, потом распахнула глаза и повернула голову к мужчине. Он спал. Впервые видела, чтоб человек вырубился на полуслове. Это как же я его вымотала? И не только. Еще и энергии меня питает. Правда, пока толком ее не ощущаю, кроме тепла в наших ладонях. Кстати, руку мою он даже во сне держал очень крепко. Я немного полюбовалась на спящего мужчину и отвернулась. Попыталась поудобнее устроиться, чтобы не мешать, и, не дай боги, разбудить. Пусть спит, устал, намаялся. Еще и я вопросами доконала. Быстро уснуть не получалось. Я все переживала откровения Лейнарда. Как причудливо оказывается устроены миры! Никогда бы не подумала, вот ни за что. А еще вдруг подумала, что если хранители илами становятся помощниками высших богов, условно башками, то как же их семьи? Они их вообще не заводят? А дети? Разве им не хочется малышей? Как-то плохо себе представляю, чтобы у башков были семьи. Скорее всего, их нет. Может, поэтому они и отказываются от могущества? желая полюбить, обрести семью. Это ведь логично. Получая нечто большее, чаще всего отказаться нужно от равноценного. Вот тебе часть силы Бога. Только о детях забудь, да и о супруге. Хотя если взять представителей высоких родов, бедняк и так поженят, и детей родить заставят еще до эволюции. И возникает вопрос. А любовь-то к таким детям есть? Или важен сам факт, что род продолжен, И сила не ушла в никуда, чтобы при эволюции сожалений не было. Да уж, я бы такой эволюции не хотела. Мне моего Феликса достаточно. А в перспективе — семьи и детей. И ликвидатором быть не хочу. Явно не мое. Пока размышляла, Лейнард во сне повернулся и придвинулся ко мне. Пришлось спешно отдернуть руку, иначе сломал бы и положить ее себе Наталью. Понятно, что и рука соседа оказалась там же, но я постаралась не акцентировать на этом внимание. Тем более близость мужчины действовала успокаивающе, и я сама не заметила, как раздевалась, и в итоге заснула. Утром Лейнарда уже не было. Впрочем, я и не ждала, что он останется на завтрак. Это выглядело бы странно, несмотря на то, что команда знала, что происходит в моей спальне. «Двусмысленно звучит». Даже не поняла, расстроило меня это или нет. Думать не было ни малейшего желания, потому что сейчас я почти подыхала. Глядя на преподавателя магического ремесла, старалась лишний раз не вдыхать. Все болело. Утром архмастер Дармио гонял меня так, словно перед ним не нулевика, как минимум студент второй ступени, желающий занять место приманки в команде по флайерболу. Ощущения были такими. Мне, конечно, объяснили, почему дают такие нагрузки, хотя не особо и требовалось. Во время быстрого перекуса перед полигоном я чуть было не взорвала кухонный блок. Спасибо быстрой реакции ребят, иначе пострадали бы все. Туман из меня вырывался сам по себе, сила шарашила так, что я ощущала себя батарейкой, у которой никак заряд не кончится. И это при том, что каких-то особенных изменений в себе не заметила. В итоге в нашу кухню ворвался ректор и буквально за шкирку утащил меня на полигон в добрые рученьки архмастера. Когда появились одногруппники, я уже бегала. Сначала по периметру, затем через препятствия, потом опять по ровной дорожке. Выбросы тумана прекратились к концу первого забега. Архмастер Дармио одобрительно фыркнул, но продолжал гонять меня. А когда время занятия вышло, пообещал, что вечером меня ждет нечто особенное. Сил, чтобы впечатлиться не нашлось, слов тоже. А потому к леди Рудане приполз полутруп, который мечтал полежать хотя бы 10 минут. Слава богам, мне это позволили. А также напичкали отварами, просканировали ауру, осмотрели организм на предмет новых узлов, и, не найдя их, успокоились, да выпнули меня на лекцию по магическому ремеслу. На самом деле, леди желала узнать, как прошла моя ночь. Я видела это по жестам, По доброй ласковой улыбке, такой всепонимающий понимающий располагающий. Только я располагаться была не в состоянии, и душевный стриптиз устраивать не спешила. Все личное должно остаться личным. Кто бы что, ни думал, а психолог мне точно не требуется. У меня есть друг, который, оказывается, не подвержен влиянию божественной связи. Когда Феликс сказал об этом, я обиделась. То есть он вчера добровольно свалил то ли на грань, то ли в похожее место, чтобы не мешать общению с Лейнардом и не подглядывать за нами даже случайно, а мог вмешаться, забрать контроль над моим телом, но не сделал. Почему не сделал самовольно, понятно, но мог хотя бы предложить, раз уж на него не действует этот магнетизм. Я сейчас о той демонстрации Лейнарда с обнимашками. Будь на моем месте и лами, ни в какие объятия я бы не пошла» тело слушалось бы Феликса. С другой стороны, я понимала, что он не желал вмешиваться, чтобы не смущать меня, потому что это мои личные отношения с мужчиной, который мне нравится. И все, что между нами происходит, должно между нами и остаться. Правильная позиция, достойное уважение, однако не в этой ситуации. «Леди Марина, продемонстрируйте нам начальный этап». «Что?» Резко дернувшись, скривилась от боли. Еще и часть лекции прослушала, стыдно. Я прошу вас воссоздать начальный этап производства Риарского шелка. Так, по Риарскому шелку делали домашку. Эта ткань, на треть, состоящая из нити чистой энергии любой подойдет как светлая, так и темная или стихийная магия. Чаще всего Риарский шелк используют при пошиве одежды для людей, находящихся в зонах пониженного магического фона. Вообще же, Риарский шелк в основном используют люди, у которых нет магии. «Прошу прощения, сейчас!» Медленно поднялась из-за стола. «Приступайте!» Лорд Рахас усмехнулся и махнул рукой. «На столе передо мной появились различные предметы. Судя по всему, я должна часть выбрать, остальные отбраковать. Еще бы вспомнить, сколько всего этапов создания этого шелка и что называют начальным. Он же и подготовительный!» Напомнил Феликс. «Точно!» Значит, магией пользоваться не придется. Я ловко отставила в красную зону стола артефакты сбора магической энергии, преобразование тумана в нити, а также мини-станок, который в прошлый раз я тщательно рассматривала. Как пояснял преподаватель, ни одна фабрика подобные не использует, слишком мелкие масштабы. Мини-станки нужны только студентам для практической работы. Ну да, из такого получишь лоскут ткани сантиметров 15 в ширину, и в длину не больше метра. Кому нужно полотно такого размера? Так что в зеленой зоне у меня остался трафарет с узором, план-расходник, листок, где записано, сколько потребуется материалов, в каком соотношении, их стоимость, а также ведомость, в которой указан запрос от региона на определенное количество ткани для пошива одежды. Я закончила, — заявила, перепроверив отложенное. Пристально наблюдавший за мной преподаватель одобрительно кивнул. А теперь продемонстрируйте отъем и преобразование магической энергии, скажем, для десяти нитей не более тридцати сантиметров. Я уставилась на лорда Рахаса, как баран на новые ворота. Чисто теоретически мы знали, как это делается, правда, без дополнительных параметров по количеству нитей и их длине, но на практике такого еще не было. «Внимательно следите за действиями леди Марины!» Тем временем произнес преподаватель. После нее за отъем и преобразование приметесь вы. Понятно, почему практика начинается с меня. Разобрать мои ошибки при всех студентах проще, чем бегать к каждому и объяснять, что он сделал не так. В школе тоже практиковали, тем более основные ошибки одинаковы у всех учеников. Вздохнув и восстановив в памяти инструкцию к артефактам и порядок необходимых действий, взялась за расчет магической энергии для 10-30-сантиметровых нитей. «Спасибо Феликсу, он активно помогал». Записала все данные на листке и протянула его преподавателю. «Хм». Забрав бумажку, выдохнул он. «Не думал же, лорд, что я приступлю к практике, не сдав на проверку формулу? А вдруг ошиблась в расчетах?» «Все верно». Спустя минуту мне вернули расчет обратно. «Приступайте». Для начала активировала защиту. На каждом столе в аудитории была кнопочка При нажатии на нее активировался купол, за пределы которого магия студента не выходила. Сделала дыхательное упражнение и призвала свой туман. Несколько раз, в разном количестве. Желаемый объем не давался, он всегда был больше задуманного, что не могло не огорчать. И только после этих процедур взяла в руки артефакт для сбора магической энергии. Ощущение при работе с ним приятными не назовешь, Во время отдачи энергии ладонь холодит поверхность артефакта, и чем дольше идет забор, и чем больше энергии отдаешь, тем сильнее чувствуется холод. Своеобразный индикатор, полезный и удобный, не спорю, но неприятный. Не завидую донорам, которые работают с такими артефактами и ежедневно выкладывают половину резерва, а то и больше. С другой стороны, они ко всему привыкают. Так оттачивают навыки по контролю забираемой и выплескиваемой энергии, что потерпеть такую малость проще сейчас, чтобы в будущем лучше управлять своим туманом. На самом деле их работа восхищает. Я, например, не люблю монотонность. Размышляла об этом, пока делилась магией с артефактом, концентрируясь на своей энергии. И все равно упустила момент. В какой-то мере логично, что с первого раза идеально не получится, но не до такой же степени. Артефакт в моих руках взорвался. Если бы не защита, которую активировала ранее, пострадали бы и я, и стоящие рядом студенты. В момент выброса защитный купол обрел яркий серый цвет и буквально обволок мое тело. Я успела только напугаться и расстроиться, но физических повреждений не получила. «Внимание, студенты!» Голос преподавателя в мертвой тишине прозвучал довольно громко. Хотелось голову в плечи вжать. «Сегодня ваша задача — допустить как можно меньше повреждений артефакта. А говорю сразу, у каждого из вас артефакт хотя бы по разу взорвется, это неизбежно, потому что вы еще не умеете полностью контролировать свою энергию». Приняла сказанное к сведению, но все равно было обидно. «Леди Марина, вы отлично начали. Уверен, дальше все получится». Лорд Рахас совершенно не удивился моему результату. «И к концу практики...» вы сумеете сотворить хотя бы одну нить по заданным параметрам. Слабое какое-то утешение. А если не получится? Вообще не поняла, почему артефакт взорвался. Вроде бы все шло ровно, спокойно. Помним о том, что во время отъема энергии необходимо выбросить посторонние мысли из головы. Желательно думать о чем-то приятном и нейтральном, как во время медитации. Магия всегда реагирует на ваши эмоции, И чем они ярче, тем сильнее и мощнее поток отдаваемой энергии. Точно. А я об этом забыла. Зря начала ковыряться в работе доноров. Тем временем лорд Рахас меня огорошил. Леди Марина, начисляю вам 10 баллов. Ваши действия были безупречными. Вы не забыли и о сверке формулы, и об активации защиты, и совершенно верно распределили порядок выполнения работы. «Благодарю», — выдохнула, наблюдая, как исчезают осколки артефакта и магией наводится порядок на столе. «Красиво смотрелось». Лорд Рахас свернулся на кафедру и уже оттуда сообщил. «Итак, студенты, перед вами все необходимое для выполнения задания. Даю пять минут на расчет формулы по вашим параметрам. Столько же на ее проверку мной, затем приступаете к практике. Время пошло». Пока народ вычислял необходимый объем, я выполняла дыхательное упражнение, чтобы успокоиться и не укокошить второй артефакт. Быть подопытным кроликом не очень приятно, но не смертельно, и в этот раз я обязана справиться. «Представляй себе грань», — посоветовал Феликс. «Помнишь ту часть, где было побережье?» «Попробую», — улыбнулась, прекрасно понимая, почему Феликс раньше не лез с советами не хотел мешать концентрации. «Все непременно получится», — заверил Иллами. «Сегодня тебе сложнее из-за подпитки, но чем раньше ты научишься контролю, тем легче будет в дальнейшем, когда твой резерв примет конкретное значение. А он, судя по всему, будет большим. Другого и быть не может». «Время вышло», — огласил лорд Рахас. «С формулами все справились». Приступайте к практике!